Глава четырнадцатая. Или противники уже были подобраны, или система нас вырубила до момента, пока они появятся. Но по субъективным ощущениям, на арену битвы мы попали сразу. Помещение походило на тронный зал какого-то дворца. Красный мраморный с черными прожилками пол. Два ряда белых колонн с замысловатым орнаментом. На куполе потолка гигантские фрески. Ширину метров сто, в длину около шестисот. Между нами и четверкой противников метров четыреста. Ровно посередине зала четыре небольших возвышения, и над ними висят переливающиеся разными цветами шары диаметром в полметра. Если это то, о чем я думаю, в план придется вносить коррективы, но пока будем придерживаться. «Идеально для нас!» — громко прошептал Леха. «Тихо! Идите сюда! Девочки, действуйте!» До начала сражения осталось десять секунд. «Только сейчас я заметил, что мы стоим в прямоугольнике, огороженном почти прозрачным мерцающим полем. Очевидно, пока из него выйти мы не сможем, по крайней мере, живыми. Нам повезло, против нас вышли люди. Разумеется, я не питал иллюзий и понимал, что они могут быть сильнее многих других раз. мы же смогли, но они, по крайней мере, не ломанутся вперед сходу, как это могли сделать орки, а это очень важно». Света активно кидала бафы, а Иль, спрятавшись за нашими слехами спинами, готовила главный сюрприз. До начала сражения осталось 5 секунд. Скрытность мы намеренно не уходили, чтобы не спровоцировать на эти же действия противников. Даже разогненная зыркливость не давала возможности точно вычислить состав их отряда. Но похоже, танк, лучник, маг и магичка. Не самый лучший вариант. Готово! выдохнула Иль. Саша плечо на сантиметр ниже. Начинаем. До начала сражения осталось 2 секунды. На мое плечо легло стремя огненного легендарного арбалета. Снайперка приготовилась пить кровь. Сражение началось. Поле вокруг нас погасло. Противники коснулись друг друга, включая скрытность. Их силуэты стали расплываться. Значит, вуаль невидимости уже накинута. Тетива арбалета щелкнула. Меньше чем через секунду ускоренная и усиленная стрела попала в голову вражеской магички. Надеюсь, на смерть, взволнованно прошептала Света. На смерть, подтвердила Иль, натягивая его во второй раз. Я получил опыт. Я выдохнул. Первый пункт плана успешно выполнен. Дальнейшее зависит от действий противника. Дадут ли они нам еще раз выстрелить? Несколько секунд выпавшие из невидимости люди в панике пытались реанимировать свою подругу. «Интересно, почему из двух колдунов и эльфийка выбрала девушку?» Потом спохватились, перезашли в скрытность и снова включили вуаль невидимости. «Все-таки было два мага. Знают ли они о том, что мы, пусть и херово, но благодаря обнаружению бесколдунства, высокой зеркливости и тому, что у них из-за неполного состава теперь не в полную работает диверсионная группа, их видим». По крайней мере, я и Иль точно. Саша, плечо ниже. Арбалет снова готов к бою. И тут противники побежали. Очень быстро. К разноцветным шарам. Огромных усилий воли мне стоило стоять спокойно и ждать выстрела. Ведь на нас еще даже не лежала скрытность. Каким же бальзамом на мои уши пролились звуки выпускаемого болта и почти сразу, последовавший за ним, короткий вскрик. Второй маг не добежал до цветного шара метров тридцать. «Диверсионная группа! Вуаль!» Уйдя в скрытность, мы быстро сошли со стартового постамента. «Девочки под прикрытием Лехи назад и вправо. Если у врага нет максимального уровня обнаружения без колдунства, их могут там и не найти. А я прямиком навстречу единственному танку, уже взявшему свой шар и бегущему в нашу сторону со скоростью поезда». Как только я вышел из-под действия вуали, противник изменил траекторию и бросился на меня. Это и хорошо, и плохо. Плохо тем, что обнаружение у них все-таки есть, а хорошо тем, что других он, похоже, не видит. Кровь из разжеванного сырого мяса включила эффект особенности вовремя, за долю секунды до того, как я включил таран. Грохот от нашего столкновения эхом отразился от стен арены. Противника откинуло метра на три, а меня на целых пять и не оглушила, вероятно, только из-за артефактов и бафов, уменьшающих влияние негативных эффектов. Отражающий навык или что-то свое. Мы оба вылетели из скрытности и поднимались. К сожалению, я значительно медленнее. Боли не было. Лишь всепоглощающее удивление. В мою грудь вошла стрела. Слева. Где-то тут сердце. Я медленно поднял глаза с оперения на расплывающийся силуэт лучника метрах в двадцати от меня. Последнее, что я увидел, — стрелу Иль, попавшую в плечо моего обидчика и окончательно выбившую его из скрытности. А уже в темноте я услышал рык Лехи. «Иди сюда, сука!» По черноте пошли розовые круги, а в уши ворвался голос Светы. «Саша! Саша! Очнись, твою мать!» Я разлепил тяжелые веки и посмотрел вниз, туда, где все горело огнем. Стрелы не было, только кровь повсюду. В поле зрения появилась рука с бутылкой. «Пей быстро!» Не сразу понял, как открыть рот, но в конце концов смог, и его наполнила сладковатая жидкость. «Глотай! Рана слишком серьезная! Лечение в откате!» «Глоток!» «Спазм! Чуть не выблевал, но сдержался!» «Еще глоток!» Уже легче. Еще и еще. Боль в груди стала медленно уходить. Света вырвала и откинула пустую бутылку и всунула вторую мне в руку. «Пей! Сам!» Рука двигалась медленно, но через несколько секунд горлышко коснулось губ, и я жадно начал глотать живительную жидкость. «Потом еще одну в инвентаре возьми!» Передо мной колыхнулся красный плащ Светы, и она исчезла. Не переставая пить, я кинул взглядом поле битвы. Лучник лежал на полу, вторая стрела торчала из его шеи. Метрах в тридцати Леха бился с танком, а за его спиной стояла Иль, а за спиной противника — Мак. Вот же ж, блять! Второй выстрел из арбалета не убил его, и пока мы отвлеклись на его союзников, он сумел отхиляться. По счастью, Мак в основном занят тем, что отбивает стрелы Иль и не может полноценно помочь союзнику. А теперь еще и Света подоспела. Но на всякий случай надо подстраховать своих. Противник показал, что не небезосновательно влез в тяжелое испытание. Сделав несколько глотков, я попробовал подняться, но тут же, поскользнувшись в луже крови, рухнул назад. Ни хрена себе ее тут налило. Отравление, вызванное передозировкой больших лечебных зелий, нейтрализовано сопротивлением ядом. Эффект от лечебных зелий уменьшен на 70% на 2 часа. Боль в груди вернулась и нарастала. Бля, еще не хватало, чтобы открылось внутреннее кровотечение. Раздался крик, заставивший меня вздрогнуть и поднять голову. Слава системе, это упал мак, и на этот раз вряд ли встанет. Но я полежу, похоже, ребята справятся без меня. А Ополовиненная бутылка с зельем лечения упала на мраморный пол и разбилась. Свет померк. «Привет, пап! Привет, сын!» Отец поднялся с дивана и, шагнув навстречу, распахнул руки для объятий. «Ты чего?» — удивился я. «Я же не могу ничего трогать в этом мире». «А ты попробуй!» — он хитро усмехнулся. Я сделал неуверенный шаг, а потом еще два быстрых и заключил отца в объятия. Чуть сбоку, чтобы не касаться ножа, торчащего из его груди. Нос защекотал знакомый запах сигарет, хотя, скорее всего, я его себе нафантазировал. «Папа!» «Мы стояли так секунд двадцать, по моему лицу текли слезы». «Ну, хватит, хватит!» — отстранился он и отвернулся, чтобы скрыть мокрые следы на щеках. «Я умер?» «В процессе!» — чиркнул кремень, и голову отца окутало облако дыма. «Но ваша светотолковая девочка должна заметить, что ты опять отрубился. Может, успеет откачать. Да пусть лучше того чувака допинывают». Пробормотал я, бродя по комнате и с любопытством ощущая недоступные до этого предметы. «Гильдию позарез нужно создать, а я смерти по понятным причинам не боюсь». «Ну и зря!» — отец сел на излюбленный диван. «Я бы сейчас с удовольствием вернулся орков помесить». «О!» — мне пришла в голову совсем неуместная идея. «Хотя как не в клинической смерти делать глупости?» «А дай сигаретку, пять лет не курил, а тут такая возможность без вреда для организма». Ага, и без кайфа, грустно усмехнулся папа. Я же говорил тебе, тут только кинестетика доступна, зрение и слух, остальное недоступно, видимо, для того, чтобы жизнь, а то есть смерть, повидлом не казалась. Пачка, а за ней зажигалка, прилетели мне в руки, но я уже передумал. Что-то долго меня вытягивают. Похоже, хана легендарному Александру Капиноссу. Мысль действительно не пугала, но, сожаление, сожалению, по недоделанным делам терзали раненое в прямом и переносном смысле сердце. «Не кипишу раньше времени!» Отец сделал последнюю глубокую затяжку, выпустил струю дыма, и бычок пополнил коллекцию в пепельнице. «Сам же знаешь, люди такие фильмы успевают посмотреть за те секунды или минуты, пока врачи их с того света вытаскивают!» Ставлю на то, что откачают, если, конечно, их там так не заколебал, что они посчитают, что без тебя спокойнее. Очень смешно. Я снял со стены фотографию. Мама, папа и трехлетний я в аквапарке в Турции. Ладно, на случай, если вернусь, есть чего интересного рассказать? Да не особо. Вообще, это у нас внеплановая встреча из-за твоего состояния. А так, как и в прошлый раз, даже хуже. Кругом куча душ из-за вашего побоища, что-то толковое выцепить трудно. «Поздравляю, кстати, с возвращением пророческих снов!» «Все авдопророческих!» «А это кто рассказал?» «Все, кто в курсе, еще живы!» «Извини, сын, забыл самое главное!» «Звуки уже достаточно четко пробиваются, правда, пока только в нескольких метрах от тебя, но круг постоянно растет!» «Блин, давай хотя бы до десяти догони!» Обрадовался я, на секунду забыв, что мне это может и не пригодиться уже. «А лучше до пятидесяти! Вот это реальная польза будет!» Нам скоро новичков фильтровать, очень будет интересно послушать, о чем они шепчутся, чтобы мудаков всяких отсеять. В десяти метрах от тебя они вряд ли будут о чем-то таком шептаться, а вот пятьдесят — да, может помочь. А со зрением как? Теперь я крутил в руках маленькую белую фарфоровую статуэтку кошки, одну из большой маминой коллекции. Застряла. сначала развеялся чуток, а потом прогресс встал», — огорченно ответил отец. «Нихера не видно, что происходит. Ну, хоть теперь не только тебя слышу». «Ну, хоть так». В грудь снова ударили молотом, и иллюзорный мир стал бледнее. «Ну вот, а ты боялся», — улыбнулся отец и встал с дивана. Мы снова обнялись, а еще через секунду в грудь прилетел еще один удар, и... Я открываю глаза. Подкрашенные оранжевым облака плывут по насыщенному синему небу. Пик испытаний переливается бело-голубым и гудит. Вокруг куча лиц. Они смеются. Шевелятся губы, но слова сливаются в такой гвалт, что я не могу различить. — Тихо! — перекрывает всех громкий голос Лехи, а его лицо закрывает небо. — Ты как? — Хочу что-нибудь сострить, но язык слушается плохо, и я забиваю на это. — Все живо? — Хриплю с трудом, разлепив губы. — Только мы четверо. Леха скалится и треплет меня рукой по волосам. «Ну и обосрался же я, когда этот пидор тебя подстрелил!» «Не представляешь, как я обосрался!» — шепчу я. Лица снова начинают расплываться. «Так, девочки, еще разок!» — доносится до меня голос Светы. «После этого он уже точно оклемается!» Света оказалась права. Я оклемался, и уже через пятнадцать минут удобно расположился на мягком пледе, а под головой лежала настоящая подушка. Вокруг нашей четверки собрались все, кто не стоял в дозорах и не бегал по дальним лесам в поисках остатков войск разгромленного вчера противника. Особое место выделили для Крины и трех эльфов. Сильно сомневаюсь, что задние ряды слышали все, что говорилось. Скорее всего, им пересказывали другие. «Похоже, все дело в этих сраных цветных шарах». Наслаждаясь вниманием, продолжал повествование Леха. «Уж очень быстро они побежали после них. Потом Саня своим тараном, как в гранитную скалу, въехал. А Иль, я вообще до этого не видел, чтобы она мазала, а тут только с пятой стрелы из своего любимого лука попала и то в плечо». «Точно в них дело», — подтвердила эльфийка, сидящая вплотную ко мне и по-хозяйски положившая руку мне на бедро. «Они разных цветов и, возможно, повышают разные параметры». Стрелку досталось уклонение, к счастью, не стопроцентное, и действуют они минуты-две. Примерно через столько тот боец, что дрался с Лешей, стал значительно медленнее двигаться и слабее бить. «Да, да», — подхватил Леха, — «если бы не твое прикрытие, он бы смял меня вначале. Потом Мак еще этот вылез и тоже шар по дороге схватил. Но вот чем он ему помог, я так и не понял. Может, он мощу давал и ему не пригодилось», — предположил Андрей. «Не исключено», — задумчиво произнесла Иль. «А может, он его вылечил до конца? Все-таки я пробила ему легкое. Своим лечением он должен был дольше восстанавливаться. А так и немного хильнулся». Эльфы быстро перенимали игровой сленг. И дополз до шара. «Скорее всего, так и было», — авторитетно заявила Света. «Или шар, или какие-то способности артефактов». «Самое главное, что вы сделали это!» Слова Пети прозвучали как громкий тост. «Ура!» Троекратное ура почти оглушило меня, а по телу пошли мурашки. Мы сделали это. Рискнули жизнями, прошли тяжелые испытания и теперь можем создать гильдию. Только надо немного набраться сил. После огромной кровопотери мало магии, а регенерация требует много энергии. Иль прочитала мои мысли, и в ее руках появилась внушительных размеров шаурма. Через полчаса народ, понукаемый Федей и Петей, рассосался. «Лагерь сам себя не построит». Осталась только наша, заслужившая отдых четверка, а также Андрей, Ксюша, Паша, Грилл и Петя. «Стрела сердце чуть не задела», — Раторила Света, сидя рядом со мной. Теперь, когда опасность миновала, ей хотелось в подробностях обсудить случившееся. «На несколько миллиметров левее, и все, я бы не успела. По очереди все доступные лечения сколдовала. У слабых нет отката, но ощутимый эффект был только с максимального уровня хила», а у него две минуты задержка. Ты как раз очнулся, и начали работать зелья, но я и подумала, выпьешь штук пять и в норму придешь. К тому же у ребят возникли проблемы, и я ушла. А когда мага завалили, прям екнуло что-то внутри, оборачиваясь, а ты лежишь весь бледный». Она замолчала и, наклонившись, ткнулась лбом мне в плечо. «Я так испугалась». «Все хорошо, мы победили, все живы». Я гладил ее по голове, а она, рыдая, вздрагивала. «Света успела нам здорово помочь», — продолжила историю Иль, с благодарностью смотря на ревущую девушку. «И мы достаточно быстро добили того гада. К счастью, не пришлось собирать их артефакты вручную. Нас вместе с добычей сразу выкинуло из пика. Света смогла тебя продержать достаточно долго, чтобы подключились другие лекари». «Спасибо. Ближе к смерти, чем сегодня, я не был никогда. Даже, похоже, ближе и некуда». Еще пара миллиметров или задержка в пару секунд в любом из моментов, или если бы не вкачал регенерацию перед боем. И все. Разумеется, я забыл про кольцо провокатора, да и не успел бы включить бестелесность, даже если бы захотел. А шмотки из комплекта избегания — вообще бесполезное говно. Ладно, раз мне выпал еще один шанс, будем считать, что я здесь еще зачем-то нужен, и значит, пора действовать. «Андрюх, помоги встать!» «Да, я сама справлюсь!» Иль жестом показала парню, чтобы не двигался. «Ты не такой тяжелый. Мощи с запасом хватит!» «Все еще не могу привыкнуть, что даже если специально не качать мощу артефактами и бафами, она поднята у всех, и даже хрупкая девушка сейчас не уступает среднему качку до системной эпохи, а уж лучница и подавно!» Голова кружилась сильно, но с помощью Иль я мог худо-бедно идти. Благо, недалеко. Создать гильдию? Да будет так. Оформление заявки. Введите ник лидера и название гильдии. Александр Копиносец, Босс. Победитель троллей, орков, навозных жуков. Это все полный шлак. Я растерянно завис. У меня никогда не было постоянного ника, и выбор всегда давался тяжело. Что такое, Сань? Требует название гильдии ввести и ник лидера. Похоже, это будет мое погоняло надолго. «Нагибатор!» — засмеялся Паша. «Пипец оригинально!» «Провидец!» — предложил Леха. «Провидец очень хорошо, но не заставит ли такой ник потенциального врага серьезнее относиться к нам?» «Может. Но с другой стороны, он может и отвести угрозу. Кому охота связываться с прорицателем, а особенности могут быть любыми. Да и внутри гильдии и среди пришлых это добавит авторитета». «Непобедимый? Бесстрашный? Мудрый?» — продолжал накидывать варианты Паша. «Тогда уж правильно мыслящий!» — усмехнулся Андрей. Лехин вариант беру. «Мик Провидец. Название гильдии. Защитники. Спасибо. Ваша заявка принята. Ждем внесения платы. Для пополнения баланса распылите любой артефакт и выберите пункт на создание гильдии. Напоминаем. Редкий — 1 балл. Уникальный — 3 балла. Легендарный — 10 баллов. Эффический двадцать пять баллов. «Где там ваше говнецо?» «Вот!» — протянул мне рюкзак Петя. «Керач все подряд! Тут ровно на тысячу баллов!» Рваные, битые, сломанные артефакты, снятые с врагов и неудачные опыты наших ремесленников. Самый шлак, за обладание которыми беженцы, заполнившие сейчас мир испытаний, не задумываясь, убьют. Действительно, при распылении появился пункт на создание гильдии. Уничтожая предметы один за одним, я радостно смотрел на растущий счетчик. «Все условия выполнены. Создать гильдию защитники. Требуется подтверждение провидец». «Да будет так». «Гильдия защитники успешно создана. Лидер – провидец. Все члены получают бонус 1% ко всем характеристикам. Получен системный артефакт – сердце. Количество членов – один из трехсот». «Радость быстро сменилась недоумением». «Это что за херня? Раньше ничего про ограничение количества участников не было. Где там подробности? По идее, справка должна расшириться. Так и есть». «Размер гильдии — 300 человек, плюс 100 за каждый уровень. Размер фундаментальной гильдии — 500 человек, плюс 200 за каждый уровень». «Уже лучше, учитывая, что фундаментальная гильдия должна стать уже сегодня. А как ее качать?» 1% опыта, получаемый членом гильдии, идет на ее развитие. 99% идет игроку. Если опыт получен на территории гильдии, 10 км от пика испытаний, то на развитие идет 3 умноженное на 1%. 99% идет игроку. Опыт, полученный за испытание в пике, также учитывается. Дополнительный опыт можно получить, распыляя ненужные артефакты из хранилища. Сделать это может только лидер. Первый уровень – 0. Второй уровень. 1 миллион опыта. Третий уровень 3 миллиона опыта. Четвертый уровень 6 миллионов опыта. Пятый уровень 10 миллионов опыта. Шестой уровень 15 миллионов опыта. Седьмой уровень 21 миллион опыта. Восьмой уровень 28 миллионов опыта. Девятый уровень 38 миллионов опыта. Десятый уровень 50 миллионов опыта. михила Присвистнул Паша, когда я ознакомил друзей с новыми данными. «Ну и не так страшно», — прокомментировал Андрей. «Чтобы впихнуть всех, кто сейчас есть, включая эльфов и даже самых бесполезных и достигших десяти лет, нам нужен пятый уровень, то есть десять миллионов. Не так много, даже если только испытаниями пика набирать. Тем более с каждым уровнем из-за растущего количества членов опыта все больше будет. Да и не надо забывать, он идет за повседневные дела. Мало, конечно, но чем больше будет народу, тем ощутимее». Эть, установи пока запрет на прохождение пика не членами гильдии. Надо, чтобы сначала вступили, а потом заходили». Отдал я свое первое на новом посту распоряжения и присел на траву. «Чего до этого стоял? Столб можно и так трогать». «Следующий пункт, как я понимаю», — медленно проговорил Федя. «Битва за право создать фундаментальную гильдию». «Ага, квест называется «Испытание единством». Я вытащил из инвентаря переливающийся бело-оранжевый кристалл размером с пол-литровую бутылку пива. От него исходил приятный холодок, и он немного пульсировал. Вот эту хрень надо установить где-то в пике. «Не похоже на сердце», — поежилась Света. «Да чё-то я сомневаюсь, что если Санёк бы сейчас здоровое, бьющееся человеческое сердце достал, тебе бы больше понравилось!» — заржал Леха. «Фу, блин, дурак!» «Весь вопрос состояния нашего гельдмастера», — задумчиво произнес Петя, — Ероша уже чистые волосы. «Вот люди дают, уже помыться успевают». «Он еле на ногах стоит, а там монстры. И потом еще сердце устанавливать непонятно куда и как». «Может, на утро перенесем?» — неуверенно предложил Федя. «Я так понимаю, Саша прошлой ночью не спал». «Никаких утр!» — поднял я голос. «Мало ли меня инфаркт схватит во сне, или прирежет кто, и все заново начинать. Регенерация быстро идет, за то время, что понадобится на выбор и прием первых трехсот членов, переодевание штурмующей группы и так далее, я уже приду более-менее в норму. Там от двадцати человек пускают. Мы можем хоть всех взять, так что сложности быть не должно». «Как скажешь», — с заметным облегчением произнес Петя. «Сиди тогда тут, восстанавливайся, мы будем приводить бойцов». «И на вот!» — Ксения подвинулась ближе и протянула мне пакет из пятрочки. «Не иначе у кого-то есть пакет с пакетами». «Это триты на живучесть, повышенную регенерацию и очень калорийная». «Ну что ж, восстанавливаться так восстанавливаться. Первым в пакете мне попался беляш. Жир стекал по пальцам, а рот наполнился слюной. То, что надо. Хотя не стоит забывать и про сырое мясо». «Та же живучесть поднимется, и процессы пойдут быстрее». Я незаметно извлек из рюкзака кровавую заначку и принялся жевать. Вскоре ко мне выстроилась очередь. К счастью, не пришлось держать руку на столбе. Когда кандидат в защитники его касался, мне приходило системное сообщение с запросом на подтверждение принятия. Много времени сэкономило то, что рядовым бойцам Ники не полагались, и они довольствовались своими именами, давно известными системе. Буквально с каждой минутой мне становилось все лучше. Создавалось впечатление, что еда магическим образом превращалась в кровь. Впрочем, может, так и было. Количество членов — 280 из 300. 20 свободных мест мы решили оставить на случай форс-мажора. Готово. Что с переодеванием? Да, все одеты давно. Вернули те шмотки, что вам давали, и сейчас заканчиваем делить вещи, снятые с той четверки. Минут 15 еще. — ответил Петя, записывая в тетрадку очередной выданный артефакт и бойца, кому он достался. «Кстати, шмотки отличные у них были, но рюкзаки почти пустые. Значит, их тоже группа собирала, как и вас». Что, ребята, нам попались совсем непростые, я понял еще на арене. И если бы не первоначальный, заставший их врасплох план, вообще неизвестно, чем бы все закончилось. В любом случае, если мы решим или, что вероятнее, нас вынудит система еще раз в это вписаться, стратегию придется строить вокруг центральных шаров. Сидения и разговоры уже не доставляли дискомфорта, и я решил проверить силы в вертикальном положении. А неплохо. При ходьбе голова почти не кружится. Артефакты возьму на живучесть, пожру нормально. Буду сзади под защитой магов стоять, командовать. Достаточно повоевал сегодня. Неподалеку разбитые на тридцатки бойцы отрабатывали взаимодействие при атаке многочисленных монстров, которых изображали другие. Маги колдовали, а лучники делали вид, что стреляют. Забавно выглядит. Дистанционникам тренировка давала меньше всего, но хоть места запомнят, где стоять. Отдельно Ксюша гоняла подростков. Каким-то образом она умудрялась совмещать активную административную работу и раскачку собственной маленькой армии. «О, что я брожу, как неприкаянный! Раз выжил и есть минутка, могу проверить, как там мой раб!» Расположившись рядом с высоким нерамом, я активировал кольцо наблюдателя.